306. Сентябрь 10. Орбита Духа с центром везде и с окружностью нигде. Эта окружность определяется и обозначается мыслью. Пределом орбиты Духа является мысль. Думание о себе и сосредоточение на себе делают орбиту неизмеримо малой. дума о человечестве расширяют ее. Мысль о дальних мирах вводит ее в космическое пространство. Многое надо понять, прежде чем орбиту раздвинуть. Невозможно считать себя пришпиленным в каком-либо месту. Ограничения в оболочках, но не в духе, и над всем царствует мысль высшая, огненная, не связанная земным. Мыслью можно сковать оковы для духа, мыслью можно сковать крылья Алаи. Крылатые мысли несут за пределы всех дали. Мысль высшая есть дитя огня. Свойства мысли обычные, и и разные, как молнии мысли сверкают, проезжая пространство. Другие висят над сознанием, как тяжкие плиты, и давят. Свобода духа определяется мыслью. Зовем ко владению мыслью, над нею власть духу дана.